Не отрывая рук от лица, король молчал, совершенно подавленный. Неумолимый кардинал продолжал. «Боюсь, как бы вы ни подумали, что я говорю за себя лично. Неужели вы воображаете?» что я не знаю себе цены и опасаюсь такого соперника. Отчего бы в самом деле не предоставить вам поступать по своему усмотрению и отдать страшное бремя власти в руки этого молокососа? Само собой разумеется что в эти 20 лет моего знакомства с вами, я не приминул запастись на всякий случай убежищем, куда могу, чтобы вы там ни делали удалиться хоть сию же минуту на те какие-нибудь шесть месяцев, которые мне осталось прожить, Очень забавно было бы взглянуть на подобное царствование. Что, например, ответите вы всем этим маленьким владетельным принцам, когда они, поднявшись, тотчас, как я, перестану их давить, придут к вам вслед за вашим братом? И скажут точно так же, как осмелились сказать Генриху Четвертому, разделите между нами все большие провинции, отдайте нам их в полное наследственное владение, тогда мы будем довольны. Уж, конечно... Вы бы так и сделали. Можно ли отказать в таком пустяке людям, которые освободили вас от Ришелье? Да, пожалуй, оно было бы и лучше, чтобы править Иль-де-Франс. Они, наверное, оставили бы вам Иль-де-Франс как родовое владение». «Вашему новому министру, конечно, не пришлось бы тратить столько бумаги!» Он в раздражении толкнул большой стол, загромождавший почти всю комнату и заваленный бесчисленными портфелями и бумагами. Беспримерная дерзость этой речи! Вы! Вызвало Людовика из его томного раздумья. Он поднял голову и в эту минуту, как будто вдруг, на что-то решился. Из страха решиться на другое. — Нет, сударь, — сказал он, — я ответил бы что хочу царствовать один. Прекрасно! Однако я должен вас предупредить, что положение дел теперь очень затруднительное. Кстати, мне обыкновенно приносят работу как раз в это время. Я... Берусь за неё, сказал Людовик, сам открою портфели и отдам приказания. Попробуйте. Я ухожу. Если у вас встретится затруднение, позовите меня. Он позвонил четверо дюжих слуг. Как бы ожидавших этого сигнала, тотчас вошли в комнату и унесли его вместе с креслом. Как мы уже говорили, он не мог более ходить. На пути в комнату, где работали секретари, он проговорил во всеуслышание «За приказаниями!» обращаться к его величеству. Король остался один. Ободренный своим новым решением, гордый в кои-то веки оказанным сопротивлением, он хотел тотчас приняться за дела. Обошел вокруг большого стола, на котором лежали портфели по числу европейских империй, королевств и округов, и открыл один из них. В нем было множество отделений, соответствовавших различным частям государства, которому он был посвящен. Все было в порядке. Но в порядке страшном для короля Каждая заметка заключала в себе Только самую сущность дела И касалась только самых последних сношений Данной державы с Францией. Для Людовика такая краткость была, пожалуй, не менее загадочна, чем шифрованные письма, наваленные на стол. Тут уже окончательно ничего нельзя было разобрать. На приказах о ссылке и лишении прав состояния ларошельских гугенотов Валялись договоры о союзе с Густавом Адольфом и северными гугенотами, заметки о генерале Банье, Вольштейне, герцоге Веймарском и Жане де Верте чередовались с выдержками из писем, найденных в шкатулке королевы списками ее ожерелий и драгоценных вещей и объяснениями разных мест из ее переписки, где каждая фраза считалась двусмысленной. На полях одной из ее записок стояли следующие слова, чтобы придать человека уголовному суду достаточно четырех строк написанных его рукою. Далее следовала целая куча доносов на гугенотов, утвержденные ими планы республики с разделением Франции на округа, управляемые ежегодно избираемым диктатором. Печать Этой предполагаемой республики с изображением ангела, опирающегося на крест и держащего над головою Библию. Тут же рядом лежал список кардиналов, посвященных папою в один день с епископом Люсонским Ришелье. Между ними... Находился также и маркиз Бодемар, венецианской посланник и мятежник.